«Чего вам надо?» — спросил он. Но вместо ответа вновь послышались невнятные ругательства. «Насла его! Насла!» — крикнул кто-то. «Обмажем его дерьмом, обваляем в перьях!» «Держи! Вот твоя шляпа!» — загоготал другой, швырнув Виктору Фландрину драную всю в нечистотах корзину. «Проклятый оборотень! Смерть оборотню! Сожжем его! Спалим его!» — завопили третьи, и тотчас все хором подхватили этот призыв. Но едва люди двинулись к нему в свете факела, неровными сполохами, освещавших их разъяренные лица, как осел, Бросился в гущу толпы, скинул со спины чучело и, обижав вокруг Виктора Фландрина, умчался прочь бешеным галопом. Никто не смог удержать его. «Ах ты, пес проклятый!» — заорал крестьянин. «Вон даже скотина и та тебя боится!» Однако им никак не удавалось подойти вплотную к золотой ночи. Осел как будто очертил вокруг него невидимую границу, которую они не могли переступить. Тщетно все топали ногами, махали кулаками и рвались вперед. Ни один из нападавших не в силах был приблизиться к Виктору Фландрину. Тогда они с утроенной яростью бросились на валявшееся чучело. Насадили его на вилы и, водрузив среди двора, подожгли. Соломенная кукла мгновенно сгорела к великой радости зрителей. Но когда огонь уже померк, из кучи золы вдруг вырвались семь ослепительно-желтых языков пламени. Они взвелись в человеческий рост и загнулись, как змеи, Потом опали, и мгновенно с семью огненными кометами унеслись в ночной мрак. Ярость крестьян тут же улеглась, как погасшее пламя. Их обуял страх. С испуганным шепотом они медленно попятились к воротам. И в гробовом молчании, чуть ли не на цыпочках, покинули верхнюю ферму. С той поры никто больше не осмеливался устраивать Виктору Фландрину кошачьи концерты. Но теперь к его прозвищу «Золотая ночь» добавилось второе злобная волчья пасть. Мелани родила осенью. Роды произошли вечером, в два приема. Все это время... Виктор Фландрен простоял за дверьми спальни в темном коридоре. Мела не запретила ему входить, допустив к себе только трех деревенских женщин. Из комнаты доносились лишь их голоса. То тихо, то громко звучали приказы, советы и странные звуки, которыми они помогали рожениться, тужиться. Весь этот гомон сопровождался непонятными шорохами и суетой. Безмолствовала одна Мелани. В конце концов, Виктору Фландрену почудилось в темноте, что три повитухи только для вида суетятся вокруг пустой кровати, а сами колдовскими чарами извели Мелани, заставив ее исчезнуть. И он яростно заколотил в дверь, требуя, чтобы женщины впустили его, но они упорно не открывали. Он был не в силах переносить мучительный страх и молчание Мелани, пугавшие его больше, чем любые вопли. Под конец его собственный живот пронзила та жестокая боль, которую Мелани отказывалась выразить криком. И тогда он сам начал кричать во все горло, надсаждаясь громче любой роженицы. И этот душераздирающий вопль привел в ужас всех, кто его услышал, и людей, и домашний скот.